Глава 14. Окончание отбора невест. Несколько дней мы с Ирием провели прекрасно. О царе и его отборе не говорили вообще. Честно говоря, в эти дни я вообще не думала о царском тереме. Мы гуляли по лесу, любовались, как растут на поляне две будущие молодильные яблони, по ночам любили друг друга на русской печке. Ири и Доклика взялись пристраивать новую комнату к избушке и договорились, что двери с комнаты в комнату они прорубят в последнюю очередь. Ири своим кощеевским искусством свалил несколько деревьев, а затем они с Докликой увлечённо обрабатывали брёвна. Возвращаться в царский терем мне хотелось меньше всего на свете. Насколько же лучше сидеть вечерами в маленьком бревенчатом домике в обнимку с мужем? Уютно светятся глаза редкой птицы Филина, попискивает за печкой новый мурчик, скрипит-ворчит добродушный Доклика. И никаких интриг и недомолвок. «Полетим ненадолго, душа моя», — пообещал Ирий. «Два-три дня и назад. Я и сам долго в царских палатах не выдержу». Мы вылетели в Стольный град в последний день, назначенный Данияром Седмице. Вернее, не совсем в Стольный град. По дороге завернули к змею. Ири точно так же опустил ступу неподалеку от молодильных яблонь. На этот раз Горыныч появился из-за кустов сразу, словно сидел в засаде. Как оказалось, так оно и было. «А, это вы!» — бросил змей вместо приветствия. «Сижу вот, ведьм поджидаю. Седмица-то заканчивается!» «Ну, считай, гостей ты дождался!» — широко улыбнулся Ири. «Яблоко нам нужно, Горыныч!» «Зачем?» — змей уставился на моего мужа с откровенным удивлением. «Ну как зачем? Не оставлять же старого царя рогатым!» — невозмутимо ответил мой муж. «Пошутил и будет!» «Тебе-то какая печаль, с рогами Данияра или без рогов?» — искренне недоумевал Горыныч. «Долго объяснять. Вернёмся, расскажу. По-соседски», — пообещал Ирий. «И ещё. Ты яблоко для Данияра не нам дашь, а няньке-царевичей. Мы её скоро сюда привезём». Лицо змея вытянулось. «Слушай, сосед, мне тут нянька-царевичей совсем ни к чему», — нахмурился он. Нужно тебе, яблоко, поделюсь, даже плату могу не брать. А дальше уж сам отдавай его кому хочешь. Хоть ведьмам, хоть царю, хоть няньке, хоть сам с мёдом запеки и съешь». «Горыныч, нам нужно, чтобы именно она царю прежний вид вернула», — вступила я. «Тогда отбор скоро прекратится, и все ведьмы по домам полетят». «Двух кощеев удачно женил, теперь, значит, за царя взялась», — понимающе хохотнул змей. «Ты в своём мире кем была-то? Свахой?» «Психологом», — буркнула я. «Ладно, подождите тут, сейчас принесу то, что нужно», – нехотя сказал Горыныч. «Сами этой няньке отдадите, у меня тут место тайное, чужим делать нечего. Что хотите, делайте, а никакую няньку я сюда не пущу». Змей скрылся в своих владениях. Я порадовалась, что Ирию в этот раз не пришлось вылезать из ступы. Как только Горыныч постоянно ходит по своим владениям среди бурьяна по пояс. «А если обманет?», – еле слышно спросила я мужа. «Даже пытаться не будет. Кощей волшебные предметы сразу чует, и все тайные свойства их видит», — успокоил Ирий. Змей появился с двумя красными яблоками в руке. «Это вам сразу и для няньки, и для Олесиного блюда. Там яблочко портится, уже может начать. Чтобы по несколько раз на неделю сюда не летали, забирайте все сразу». «Сколько я тебе должен?» — деловито спросил Ирий. «На новоселье пригласишь, и ладно», — отмахнулся змей. Видал я издали, как ты избушку с домовым перестраиваешь. Смотрю, ты уж и таиться особо перестал. Я думал, не полетить уж к Данияру. Вообще-то не делал Кощей с домовыми на равных общаться. Он почесал лысый затылок. Кощей сам разберётся, с кем и как общаться. Ровным голосом ответил Ири. Этот домовой меня в своё время Олесе не выдал. Когда Доклика меня в первый раз увидел, нахмурился сразу. Домовой-то Кащея под любым обличьем узнает. Я думал, тут же Еге скажет, кого она в дом позвала. А Доклика только головой покачал и спросил, «Ты хоть мышей ловить умеешь, Горемыка?» Плошку молока налил и за печку ушел. Я вечером уже к нему туда заглянул и в открытую спросил, «Чуешь, кто я?» «Конечно», — говорит. «Но врешь, складно, если б не чуял, поверил бы». «Так что с мышами делать будем?» «Я их сам ловить не умею, а еще одного кота позвать хозяйка не поймет». Я ему сказал, мол, ловить буду, а жрать нет. На том и сошлись. Несколько лет мы вместе за домом смотрели, вместе за печкой ночевали. Доклика, когда меня в человечьем виде увидел, обрадовался, как за родного. Свадебный обряд приготовил. Думал, что мы так больше на отбор не полетим. Ири улыбнулся: скучает, волнуется, назад поскорее ждет. У домовых из царского терема она с каждый день справляется. Таких друзей пойди найди, а ты, говоришь, не дело, чуть насмешливо закончил он. «Обряд приготовил?» «Назад ждет?» — недоверчиво переспросил змей. «Странно. Ега сколько раз жаловалась, домовой ничего толком не делает, стряпать не хочет, мыши дохлые по избе валяются». «Ну, Горыныч, как к домовому относится, так он хозяйство и ведет», — развел руками Ирий. «Как наша Олеся в лукоморье появилась, доклика каждый день свежее готовит, в избе пирогами пахнет. Баньку сам построил, пока мы у царя были». Сейчас вот комнату пристраивать собирается. Вот мы с ним и смотрели, что да как сделать. Как на новоселье прилетишь, так всё и увидишь. Только учти, что доклика с нами за стол садится, и удивление не выказывай. Со своим домовым поговорить, что ли? Задумчиво протянул змей. А то как не приду, жрать в доме нечего, пол не выметен, а домовой не знаю уж, как его звать за печкой за унывные песни скрипит. Я мысленно посочувствовала домовому Горыныча. «Совсем змей с ним, что ли, не разговаривает? Тогда понятно, почему домовые всего лукоморья по печным трубам сидят и хозяевам кости моют. Со скуки же завыть можно от одиночества. Все по дому делаешь, а тебя даже не замечают. Одна радость друг с другом поболтать». Хорошо бы змей и правда познакомился и пообщался со своим домовым. Горыночкам по-нейски они нашли бы общий язык. «Котенка ему принеси», — посоветовал Ирий. или щенка». Когда мы улетали, змей выглядел озадаченным. Дальше наш путь лежал к Кащею. Лететь к нему с Ирием было страшновато. Не сцепились бы опять два бессмертных. «Может, я сама?» — в который раз повторила я, когда вдали показались знакомые горы. «Разговаривать можешь и сама, но я рядом побуду», — невозмутимо ответил муж. «Не бойся ты так, я уж говорил, договор у нас с ним». Одетый, как обычный человек, кощей стоял у своей пещеры, при виде ступа он махнул рукой. Он что, нас ждал? тихо спросила я. Коще незваных гостей задолго чуют и издали видят. Ири направил ступу ко входу в пещеру. Хозяин бесстрастно наблюдал, как мы приземляемся. Мне приветливо улыбнулся и перевел пронизывающий взгляд на Ири. Я с тревогой наблюдала, как два кощея буравят друг друга глазами. Лучше бы не говорила мужу, что мне нужно. Слетала бы тайком без него. Хотя нет, всё равно Ири быстро узнал бы, куда я отправилась и примчался бы следом. Ну, доброго дня, гости незваные. Взгляд Кащея стал обычным. Просто так прилетели, а дело есть. Ири легко выскочил из ступы и помог мне выбраться. Доброго дня, мой голос прозвучал кисловато. Доброго дня, решительно заговорил Ири. Кто ж к тебе просто так полетит? Дело, конечно, Олеся хотела кое-что попросить. О цене договоримся. Ну, змей-то, допустим, и просто так иногда прилететь может. Кощей дернул уголком рта. Не поверишь, но рад, что тебя не в кошачьей шкуре вижу. Поверю, кротко бросил Ирий. пошли к в пещеру. Милане там уже самовар нагрела. Кощей кивнул на вход. Посидим, про дело свое расскажешь. «Некогда нам сидеть», — сказал Ирий. «Не из-за вражды, а правда некогда. Как с отбором царским разберёмся, так и посидим. Хоть здесь, хоть у нас». «Ну, добро», — задумчиво произнёс Кощей. «Значит, после отбора жду в гости. Так что там за дело срочное?» Он повернулся ко мне. Я вздохнула поглубже и выпалила. «Мне нужно варенье из молодильных яблок. Такое, чтобы лет на десять-пятнадцать омолодило». Кощей, оценивающе посмотрел на меня, его лицо выразило откровенное сомнение. «Ты в куклы, что ли, играть собралась? Куда тебе еще на пятнадцать годов молодеть?» «Это не мне, царю Данияру и няньке-царевичей. Я говорила долго. Рассказывала об отборе, о разговоре с нянькой, о наследнике царя добродели. Представляешь, что будет, если такой правитель власть в лукоморье возьмет?» «Ничего хорошего», — согласился Кощей. «Тут правитель с твердой рукой нужен, а то всякий сброд в лукоморье повалит, и люди, и нелюди. Из наших сейчас тут яда змей. Ну ты еще появился!» — добавил он, взглянув на Ирия. «А если царь со скрытым свинячьим рылом придет к власти, так мы замучаемся чужаков с нашей земли гонять. Каждый свой кус урвать захочет. Люди с людьми сцепятся, мы с пришлыми». «Пусть уж лучше старик еще на троне посидит, а там, может, и убедит его нянька власть среднему сыну передать. На такое дело варенье не жалко». Улетали мы с глиняным горшочком Кащеева варенья и обещанием заглянуть в пещеру, когда вся эта петрушка с отбором невест закончится, и выпить знаменитой наливочки. «Обряд нам с Миланей нужно провести свадебный», — душевно проговорил Кощей. «Змей тут не часто появляется, домовых у меня нет». «Не к селянам же идти в самом деле, просить, чтобы зерном нас обсыпали». «Проведу», — пообещал Ирий. По дороге к царским палатам муж рассказывал мне, что у Кащеев посидеть вместе за столом — это как обещание не враждовать, а уж свадебный обряд провести — это к вечному миру. Я сжимала в руке драгоценный горшочек с вареньем. Надо будет сказать няньке, чтобы приберегла от жадных царевичей. Омолаживать доброделы и Елисея никто не собирается» царскому терему мы подлетали уже к вечеру. Неяркое солнце держало путь за домики стольного града, чтобы скрыться за деревьями леса. Пастух, пощелкивая кнутом, гнал по узкой улице стадо. Время от времени одна из калиток отворялась, впуская коровушку-кормилицу домой. Хозяйки с ведрами шли к коровникам. На узкой неторопливой речке за стольным градом мальчишки ловили рыбу, и какая-то женщина кричала на них, наверное, хотела загнать домой. У моих ног сидел черный кот. Очень надеюсь, что совсем скоро Ирию не придется таиться, а царский отбор невестка ко всеобщему удовольствию закончится. У стены терема уже стояли четыре ступы. Все оставшиеся на отборе невесты уже вернулись. Я приземлилась почти мягко. Выбравшись, подхватилась одна ступый узел с блюдом и тремя молодильными яблоками. В другой руке был горшочек с бесценным вареньем. Черный кот важно вышагивал впереди. К одному из окон приникла любава в светлой рубахе и темном платке с бахромой. Ведьма весело посмотрела на Ирия, перевела взгляд на меня и подмигнула. Я улыбнулась Любави. «Теперь можно и расслабиться с главной соперницей. Делить нам нечего». Василиса выбежала навстречу с радостными приветствиями. «Я уж думала, когда ты прилетишь-то!» «Ну как, есть чего для царя-батюшки?» — шепотом спросила она. «Не знаю еще. Завтра увидим», — отозвалась я. «Ох, зол он на ведьм!» — покачала головой женщина. «Все как одна бестолковая говорит». Царевич и доброделый Елисей весь день спрашивают, кто из вас вернулся, до чего с собой привезли. Еремей собирается, коли завтра толку не будет, сам к змею сходить и купить у него яблоко, чтобы родителя в обычный вид привезти. Нянька у царя-батюшки целыми днями сидит, другие к нему и заглянуть боятся. Гневается он уж очень сильно. Я сочувственно кивала. Да, Еремей среди царевичей самый разумный. Ему бы и лукоморем править. Надеюсь, нянька постепенно подведет царя Данияра к этой мысли. В коридоре терема Василиса о царе уже не говорила, а громко рассказывала радостную новость. В стольный град начали возвращаться коты. Один уже прибился ко двору вдовы Дарины, другой пока шатается по улицам, и горожане всячески стараются заманить его к себе. — Это ты, Мурчик, слух пустил, что коты в стольном граде нужны? — нежно глядя на Ирия спросила Василиса. — Да, сказал на днях в одном селении, — важно подтвердил он. Я мучительно соображала, когда Ири успел пообщаться с котами. Видимо, в тот день, когда за шкирку притащил в дом Мурчика. Подозревая, что последние деньги в избушке доклика потратит на молоко для котёнка. Ну и ладно, зато домовому не скучно, и в доме будет уютный серый комочек на ножках. Запасы есть, царь Данияр, надеюсь, заплатит хотя бы часть того, что обещал. А потом и молодильные яблони дадут первые плоды. «Как думаешь, хватит у доклики денег на молоко?» Тихо спросила я, когда мы остались с Ирием вдвоём. «Молоко ему и без денег каждое утро присылают», — невозмутимо ответил тот. «Я же в селении был. Заглянул к Марьюшке, той, что с тремя детьми хозяйствовым блудливым мужем. Довольна она очень. Говорит, как ты миланию из селения забрала, так муж теперь дома ночует. И относиться к ней лучше стал, и помогает больше. В общем, считай, что дань я на баб селения наложил. Литр молока, пять яиц, ну и мука, овощи, фрукты, ягоды. Кому чего и сколько не жаль». «Каждую ночь для Филина в условленном месте бабы оставляют тебе в благодарность. Я-то думал, доклика на сыр, масло, сметану это молоко пустит. А оно еще и котенка выкармливать пригодится». «Мне-то почему не сказал?» Я улыбнулась. «Рассказать кому не поверят. Замужние женщины благодарят меня продуктами за то, что выдала замуж местную жрицу любви, и мужьям теперь некому ходить». «Не уверен был, что одобришь», — помедлив признался Ирий. А денег сейчас в доме действительно мало. Яга откладывать не любит, что платили, то и тратила. Селянке, кстати, чего только не прислали. И мясо, и муку, и крупы, и варенье с Очень даже одобрю. Я плюхнулась на кровать. Силой-то, я так понимаю, ни у кого продукты не требовал. Разумеется, нет. Такие вещи в лукоморе благодарность даются. За помощь или защиту. Успокоил меня муж. Ну что, няньке знак подать? Я кивнула. Чёрный кот вынырнул в коридор. На столе лежал так и неразвязанный узел с блюдом. Я не собиралась показывать спрятанные в нём яблоки никому, кроме няньки-царевичей. Старушка занырнула в комнату минут через десять. Острый пытливый взгляд прошёлся по моему лицу. «Доброго вечера», — быстрым шёпотом сказала она. «Но как? Расколдуется Данияр-то завтра!» «Доброго вечера!» «Расколдуется», — пообещала я. «Ты его и расколдуешь». Можешь даже сегодня это сделать. Дашь царю батюшке яблоко, как съезд прежним станет. И еще. Варенье вот это в горшочке сегодня с чаем съедите». Я кивнула на Кощеевский подарок. «Только ты, царь Данияр, пополам. Не вздумай ничем с царевичами делиться». «А это чего за чародейская штука?» Нянька недоверчиво посмотрела на горшочек. «Хочешь, сама для начала попробуй?» Я улыбнулась. «Посмотришь, что будет». «Вон и ложечка к ужину лежит». Нянька с опаской взяла деревянную расписную ложку. Старуха долго рассматривала варенье, словно ждала от него какого-то знака, потом зачем-то понюхала. «Знатно пахнет! Это откель такое!» «Пробуй!» — я начинала выходить из терпения. Нянька сунула в рот ложку и замерла к чему-то, прислушиваясь. Я с интересом уставилась на неё. Белые волосы, выглядывавшие из-под платка, на глазах становились русами, глубокие морщины уменьшались, фигура приятно округлялась. «Ну, вкусно!» — женщина уставила на меня непонимающий взгляд. «А зачем оно?» Я повернула к ней начищенное серебряное блюдо. Жаль, что в комнате нет зеркала, но эффект нянька должна заметить и так. Женщина с изумлением уставилась в блюдо. кощеево это варенье!» «Лет на пятнадцать может омолодить», — сказала я. «Царю скажешь, что и змеи Кощей через меня это всё передали. А я тебе отдала, потому что в царские невесты не рвусь и вообще домой хочу. Что-нибудь в таком духе». «А если разгневается от дерзости такой?» — нахмурилась нянька. «После молодильного варенья вряд ли разгневается. Да и не может он на мне жениться», — помедлив добавила я. «Я во время его отбора замуж вышла. Только это секрет. Завтра сама всё царю скажу». «Ох, непроста ты ведьма!» — в голосе няньки прозвучало уважение. «Ну, поздравляю, что ли. Совет да любовь. А кто муж-то?» «А это завтра узнаешь. Царь-то третье задание завтра дать собирается?» «Ох уж это третье задание!» — поморщилась нянька. «Завтра, да. Слушай-ка, а с царевичами как же быть? С доброделом да Елисеем? С рогами не останутся», — пообещала я. О них пока не думай. Иди лучше царя порадуй. Своего жениха и его братца пусть Любава расколдует. У нее тоже яблоко есть. Нянька резво умчалась с яблоком и кощеевым вареньем. Я заглянула в блюдо. Картина из дома транслировалась умилительная. Доклика обмакивал в молоко палец и совал котенку в приоткрытый рот. Филин Свет, как обычно, дремал на жердочке, чуть приоткрыв глаза и освещая комнату мягким светом. За избушкой неутомимый домовой за день успел выложить целую стену из бревен. Ирий появился через несколько минут. Муж принял свой обычный человеческий вид и сделал такой жест, словно запирал дверь. «Там всё в порядке», — сказал он. «Данияр яблоко съел, рога отвалились, выглядит как прежде. Теперь они с нянькой чай с вареньем пьют, да молодость вспоминают». Я заглянул осторожно. Царь её руку в своей держит. Смотрит умильно. Кощей выдержанное варенье дал. Помолодеют оба на двадцать. В общем, почти уверена, что они сегодня до чего-то договорятся. Не знаю, как царь с нянькой, а мы с мужем эту ночь провели в одной постели. И не важно, что она односпальная. Василиса начала созывать ведьм на отбор после завтрака. Я поморщилась, услышав знакомые выкрики. Ни за что не хотела бы остаться в царском тереме и маршировать по коридорам, следуя инструкциям выживающего из ума старика. Впрочем, помолодевший Данияр вполне может пересмотреть свои взгляды и в некоторых вопросах оставить подданных в покое. На этот раз Ирий в обличии черного кота отправился в тронный зал со мной. «Пора заканчивать это скоморошество». он, выходя в коридор. На троне в знакомой комнате восседал сияющий улыбкой Данияр. Царь скинул лет двадцать не меньше. Я с удовольствием отметила его темные волосы до плеч, белозубую улыбку и блеск, в глазах которого не было у старика царя. Изрядно помолодевшая нянька выглядывала из-за трона с такой довольной улыбкой, что было ясно, до чего-то они сегодня ночью все же договорились. Бородатый Еремей с откровенным удовольствием поглядывал на родителя, а вот старшие и младший царевичи хмурили брови. Козлиные рога и свиные пятачки никуда не делись. К тому же царь теперь выглядел не намного старше своего наследника. Я с радостью подумала, что в ближайшие лет двадцать трон доброделу явно не достанется. Елисей нервно покосился на застывшего рядом со мной черного кота, сглотнул и отвел взгляд. Кандидатки в невесты выглядели растерянными. Увидеть помолодевшего Данияра не ожидала даже Любава. «Ну, здравы, будьте ведьмы!» Звучно провозгласил царь. «Изменения у нас, как видите, неожиданные и очень приятственные. С отбором, правда, неувязка получается». «Выбрал я себе уж невесту!» Он хитро покосился на няньку. «Но чтобы не обидно вам было зря стараться, каждая деньги обещанные получит. А кто отбор выиграет, в два раза больше!» «Ну как, готовы сынов моих расколдовать?» «Да, царь-батюшка!» Хором взвыли четыре ведьмы. «Ну, конечно, волшебные яблоки для блюда есть у всех этих притворщиц. У меня тоже старое яблочко осталось, но изводить его на царевича я не собираюсь». Ведьмы наперегонки ринулись в комнаты за забытыми яблоками. Мы с Ирием остались в тронном зале. Царь, склонив голову, внимательно уставился на меня. «Благодарствую и за яблочко, и особливо за варенье, и за то, как ты их передала», — после долгой паузы проговорил он. Я молча поклонилась. Выпрямляясь, мельком оглядела перекошенные лица старшего и младшего царевичей. Наверняка эти двое были бы не прочь полакомиться вареньем Кощея Бессмертного. Еремей безмятежно улыбался. «Надеюсь, нянька убедит царя изменить право наследования власти. Из троих сыновей Данияра только Еремея не страшно представить правителем Лукоморья». «Так что, говоришь, домой хочешь?» — прищурился Данияр. «Хочу, царь-батюшка», — откровенно ответила я. «А невесту Елисею нашла?» «Нашла», — я широко улыбнулась напрягшемуся младшему царевичу. «Все, как он хотел». «Без родни, без детишек, с землей и заработком, и за него выйти согласна». «Возрастом, правда, не намного моложе Елисея, но красавица писаная». Я вспомнила, как Любава и Каяна разыгрывали жениха, бросая монетку, и еле сдержала ехидный смешок. «Красивая, с землей и заработком, сама себе хозяйка, и за Елисея идти согласная!» Даниар загибал пальцы, перечисляя бесспорные достоинства невесты. «А с умом у ней как?» Он выразительно нахмурился. Я улыбнулась. Помолодевший царь нравился мне гораздо больше. К Данияру явно вернулся, сбежавший с возрастом здравый смысл. «С умом у нее хорошо. Острый, как игла», — сказала я. Елисей помрачнел еще больше. Царевич не мог не почуять подвох. Ведьмы чинно прошли в зал, каждая с яблоком в руке. Подозревая, что царевичем и одного плода на двоих хватило бы, Но обрадованные скорым окончанием царского конкурса забракованные невесты расщедрились и почти силой сунули обоим по два красных яблока. Живали доброделы Елисей у всех на глазах. Козлиные рога отвалились у обоих, как я и думала, почти сразу. Но пятачок у каждого продержался до второго яблока. Видимо, такие носы особенно хорошо подходили царевичам и исчезать упорно не желали. Если царские сыновья от змеевых яблок и помолодели, то я этого не заметила. Вся волшебная сила плодов ушла на то, чтобы убрать свиные пятачки. «Ну что ж, это задание вы все выполнили», звучно заговорил Данияр, перекрывая голосом интенсивно хрустящих яблоками сыновей. «Давайте уж и последнее исполнить попробуете. А после этого всем заплачу, как говорено было, и по домам отправлю». В зале воцарилась тишина. Ведьмы насторожились. Царевичи крепко сжали в кулаках яблочной огрызки. «Не удивлюсь, если оба попытаются потом прорастить косточки от молодильного яблока». Я злорадно улыбнулась. Ирий говорил, что если молодильную яблоню пытаются вырастить обманом, те, кому она не может принадлежать, то все плоды с такого дерева будут с побочными эффектами в виде свиного рыла, ослиных ушей или козлиных рогов. «Историю о богатыре несколько лет назад кощеем заколдованным все слыхали?» продолжал говорить царь. Женщины неуверенно закивали. Елисей снова покосился на черного кота. Кот с интересом взирал на царя Данияра. «Так вот, кто из вас богатыря того расколдует до да сюда приведет, та вдвое больше монет и получит», — пообещал царь. У трех ведьм вытянулись лица. Любава задумчиво разглядывала беленый потолок. Это уж наверняка поняла, о каком богатыре идет речь. «Отменяй задание, царь Данияр», — произнес Ирий. Я обернулась. Пока я отвлеклась на ведьм, муж уже принял человеческий облик. Ирий улыбнулся и взял меня за руку. Все вокруг, кроме Любавы и Елисея, вытаращили глаза. У добродела отвисла челюсть. «Неверные слухи до тебя дошли. Нет на земле Кощея никакого богатыря. Да и не было никогда», — продолжал Ирий. «Мы, два Кощея, в то время силами мерились. А и молния были, когда я в кота обратился. Пока отбор шел, чары благодаря Олесе исчезли». Мы за это время уж и свадебный обряд прошли. Так что на нет и суда нет. Пора отбор заканчивать, раз ты себе и так хорошую невесту выбрал». Нянька тихо ойкнула. Елисей сморщился, как от зубной боли. Добродел закрыл рот, но глаза таращить продолжал. Еремей чуть заметно нахмурился. Ведьмы оживлённо переглядывались и с интересом разглядывали Ирия. «Кощей, значит!» Царь Данияр пожевал губами. «Мало нам в Лукоморье одного кощея было. И где ж ты поселиться собрался?» «Как где? В избушке у Олеси, где и жил?» Не моргнув глазом, ответил Ирий. «Ты ведь моей супруге грамоту на землю обещался дать, коли невесту Елисею найдет. Так что ты ничего не потеряешь. Сам землю нам и подаришь». «Грамоту обещался», — медленно повторил царь. «Я от своего слова не отступаюсь». Только вот имени невесты для Елисея никто пока не услышал. Посмотреть бы на нее сначала, потолковать, убедиться, что она согласна и царевичу в супруги подойдет. А там, коли все хорошо сложится и грамоту на землю напишем. Так невеста для царевича Елисея здесь? Любава? Сказала я. Черноволосая ведьма выступила вперед. Она улыбнулась, однако взгляд был все тот же, рентгеновский, словно Любава хотела прочесть мысли собравшихся. У Елисея вытянулось лицо. Нянька одобрительно качнула головой и цокнула языком, как белка. Данияр снова просиял улыбкой. «Эх, и ведьма из тебя хороша, и сваха! с удовольствием произнес он. «Такую жену для царевича сыскала!» Елисей натянуто улыбнулся. «Я тоже улыбнулась, искренне. Пусть теперь попробует царевич сказать, что хотел бы другую невесту. Все его требования выполнены». Царь нянька откровенно довольны. Великовозрастный непутевый Елисей окажется под присмотром жены ведьмы и перестанет позорить семью. Любава получит мужа царевича. Я почти уверена, что ведьма тут же примется делать из него человека, как говорят в нашем мире. Василиса будет счастлива, потому что ее замужняя дочь перестанет встречаться с Елисеем. А сам царевич, хоть сейчас и не слишком рад, быстро приспособится к ситуации. Не удивлюсь, если они с Любавой в итоге неплохо уживутся в лесной избушке. Тем более селения будут далеко от дома Яги, и туда пешком особо не побегаешь. «Ну, добро! Угодил, так угодила!» Данияр хлопнул в ладоши. «Все ведьмы сегодня разлетаются по домам, кроме Любавы, конечно! Подождите, после обеда казначей выдаст всем обещанное!» Обед нам с Ирием принесла совершенно счастливая Василиса. На тарелках лежала запеченная красная рыба, пироги с грибами, печеные с медом яблоки. «Уж прости, кто ж знал, что ты не кот?» Женщина чуть покраснела, обращаясь к Ирию. «Знала бы, что кощей я бы мышей ловить не в жизни попросила!» «Сам же предложил», — напомнил Ирий. «Не знаете, Елисей-царевич супругой тут останется или к ней полетит?» С надеждой спросила женщина. «Любава здесь точно не останется», — успокоил ее Ирий. «Улетят вместе, царю выходки сына уже поперек горла стоят. Задерживать не станет». Мы покидали стольный град с бессрочной грамотой на лесную землю, выписанной на нас обоих и наших потомков, тугим узелком, в котором лежали двести монет, и с пышным капустным пирогом от Василисы. «На свадьбу царскую гонец приглашение через месяц принесет», сказала на прощание довольная нянька. «А там и сочтемся. Отплачу так отплачу». «Да ладно», — отмахнулась я. «Можешь не платить. Освобождаю от клятвы». «Нет уж, а после свадьбы золото отсыплю». Пообещала она. Василиса провожала нас до и махала вслед платочком. Из окон взмахивали платками нянька и Любава. Рядом с черноволосой ведьмой в окне кисло улыбался царевич Елисей. Я вздохнула с облегчением. Хорошо, что безумный отбор невест завершился раньше времени. Царский терем надоел мне до тошноты. Зато несколько человек счастливы. Ири освободился от кошачьего облика, я получила мужа, о каком и не мечтала. В лукоморе, хорошего правителя, нянька с царем разобрались в своих отношениях. Миланя сошлась с Кощеем, и они очень довольны друг другом. Женщины из селения вздохнули спокойно, а Кощей прекратил воровать девиц в поисках достойной супруги. Ради этого стоило попасть в лукоморе прямо перед отбором царских невест. Внизу под нами мелькали верхушки деревьев. Ири уверенно и быстро ввел ступу к дому. Вот закончились владения змея, вот проплыло внизу одно из близких к избушке селений. «Наконец-то мы будем одни», — пробормотал мне на ухо Ири. Я блаженно улыбнулась. «Да, одни. Без озабоченных царевичей, ведьм-антриганок, змея, кощея и царя Данияра». Только тихий филин свет на жердочке и доклика за печкой. Да и то дымовой на ночь, как мне сказал Ири, тактично уходил в баню, утаскивая с собой котенка. Ири аккуратно приземлил ступу у сарая. Я с наслаждением вдохнула лесной воздух. «Хорошо-то как». По дороге к дому мы целовались, и я уже предвкушала, как мы уединимся на печке или в бане. Странно только, что доклика не услышал нас и не выбежал встречать. Может, кормит своего питомца? Внезапно Ири напрягся и прислушался. «Это еще что?» Он нахмурился. «Пойдем-ка посмотрим». Дверь в избушку была распахнута, вокруг вился густой белый туман, заслоняя вход. Когда мы подошли вплотную, Ири приложил к пелене руку, и она растаяла в воздухе. «Ты что тут устроил?» — высказывал в избушке знакомый женский голос. «У избы бревна валяются, пристройка какая-то непонятная, за печкой котенок пищит. Совсем распустился без меня, что ли? Кто позволял бревну сюда таскать?» «Хозяева!» — невозмутимо скрипнул в ответ доклика. Я с опаской посмотрела на Ире. В избушке ругалась настоящая яга, мой двойник Олеся. Что ж её назад принесло? Вроде наш мир полностью устраивал ведьму. Или она просто ждала окончания отбора. «Какие ещё хозяева? Что за пристройка там?» — повысила голос яга. «Баня», — отозвался домовой. «Хозяйки баньки в избе сильно не хватало, я и пристроил». «Что-то ты мне баньку построить не рвался», — недовольно заметила ведьма. «А меня об этом не просили!» Невозмутимо ответствовал доклика. «Котенок что тут делает? Тебе мурчика мало, что ли?» «Так мне его хозяева дали, сказали выкармливать!» Заявил домовой. «Слушай, я еще понимаю, когда ты ту Олесю хозяйкой называешь!» Сдержанно заговорила Яга. «Я ее сама на свое место отправила!» «А другие хозяева это вообще кто?» Ири шагнул в избушку, потянув меня за собой за руку. Мой двойник в джинсовых шортах и розовой футболке стояла у сундука. Волосы распущены и острижены до лопаток. Ногти на руках и ногах накрашены сиреневым лаком. Открытые кожаные босоножки на небольшом каблуке — новые, почти уверена, что куплены щедрым вовчиком. В руке-то Олеся сжимала вместительную косметичку, розовую в крупный черный горошек. Доклик, скрестив руки, стоял у печки с самым решительным и независимым видом. Приведена с его хмурое лицо озарилась радостной улыбкой. «Теперь наконец-то совсем вернулись!» — спросил он совсем, улыбнулся ему Ири. Ведьма резко обернулась. Несколько секунд яга и мой муж пронизывали друг друга напряженными взглядами, затем Олеся кивнула. «Могла бы догадаться, что кот непростой. Слишком уж сообразительный для обычного кота!» Она усмехнулась. «Я так понимаю, совет да любовь. А я-то думаю, что ж тезка моя связаться со мной больше не пытается. То ли обиделась, то ли случилось, что...» «Так ты вернулась, чтобы узнать, как я тут живу?» В моём голосе прорезались иронические нотки. «Живёшь ты тут, судя по всему, очень неплохо», беззлобно ответила ведьма. «Нет, не за этим. Я знала, что кот тебя из всех неприятностей выпутает. Ушлый он. И если к кому привязался, во всём поможет». «Только не думала, что настолько ушлый», яга повернулась к Ирию. «И что, из моего же дома меня выгонишь?» «Почему выгоню?» спокойно ответил Ирий. За приют благодарствую, за еду питьё. А с домом мы с тобой разберёмся по-хорошему. Выбирай место, мы с докликой тебе такую же избу за несколько дней выстроим, навёхонькую. Пока что можем потесниться». «Лавку из баню могу поставить, перинкой накрыть». С ехидной готовностью вклинился домовой. «Лавка из бани — это прекрасно», — ухмыльнулась яга. «Не останусь я, Кощей, так из интереса спросила». Кое-какие свои побрякушки зашла забрать. Она потрясла косметичкой, внутри что-то брякнула. «Смотрю, тут такие перемены, что поневоле заинтересовалась. Хорошо, что вы сейчас вернулись. Кое-что хотела своему двойнику сказать». Она перевела на меня неожиданно серьёзный взгляд. «Знаешь, почему человек чувствует, что живёт не своей жизнью, ничего у него не выходит как надо и тоска всё гложет?» «Знаю. Это депрессия называется», — суховато сказала я а иногда просто хандра. «Бывает и так. Только иногда человек просто не в том мире родился», продолжала Яга. «У меня там самая жизнь началась. У тебя, как вижу, тут. Сколько я полюбовников сменила, не счесть, а ребёнка родить так и не смогла. А тут всего ничего времени, и...» Она торжествующе улыбнулась. «Беременная я, Олеся. Яга в таких делах не ошибается. Ты ведь тоже родить не могла». «Видела я твои бумаги медицинские. Здорово, но пишут бесплодие». «Вот, почитай шанс, теперь нам обеим дается такую жизнь прожить, о какой мечталась». Я с сомнением посмотрела на ликующую ягу. Боюсь, она смутно представляет, как развиваются отношения в нашем мире. Это в Лукоморье, возможно, свадьба через несколько дней после знакомства. А там мужчина вряд ли обрадуется, если недавняя любовница огорошит его новостью о беременности и решении рожать. «Вовчик в курсе?» — поинтересовалась я. «Я-то за тебя рада, но учти, что ему эта новость может не понравиться. Так что сначала с ним поговори, а потом уже от новой избы отказывайся». «Не понравится?» — фыркнула Ига. «Да он в восторге! К врачу меня сам записал, витаминов накупил. Уже прикидывает, где в доме детскую делать — на первом этаже или на втором. Так что, тезка, счастья и удачи нам обеим!» Она щелкнула пальцами. Между ними возникла белая пелена тумана. Ега улыбнулась шагнула туда. Удачи! сказала я вслед. Туман рассеялся, ведьма исчезла. Доклика с явным облегчением шумно выдохнул. А ты знаешь, я тоже не буду против, если появится малыш кощей, шепнул мне на ухо Ирий. Я не верю в такие чудеса, ответила я. Иге просто повезло. Думаю, скорее горыность женится, чем я смогу забеременеть. Доклика скептически хмыкнул и ушел за печку. «Пойдём-ка, Мурчик, в баню!» — послышался оттуда скрипучий ворчливый голос. «Пусть они тут сами разбираются, что да как!»